Радгар уже знал, что король явится сюда. Не в резиденцию, а именно в спальню Анны. Безусловно, старинный друг навестит сына, но тот был достаточно умён и информирован, чтобы понять. В его руки попала очень ценная девочка. Разведка не спит, ему обо всём доложили. Поэтому, увидев в спальню вошедшего без стука короля, охотник даже не удивился. «Радгар!» – взволнованно кивнул монарх в знак приветствия. «Не могу поверить. Это правда она?» «Кто?» – уточнил охотник. На всякий случай нужно уточнить. ь а р и а н а наследница трона империи, дочь императора Константина!» Заворожённо прошептал король, рассматривая девушку. Он будто ожидал увидеть иномирную фею. ю о н а кивнул Радгар, стоя между монархом и девушкой. «Почему-то хотелось оградить Анну от короля, хотя охотник знал, этот человек не причинит ей вреда. и нельзя волноваться в ближайшие дни». «Альберту тоже запретили вставать», – кивнул король. «Не понимаю, как мы могли не понять, что она оказалась на отборе?» Колкий взгляд в сторону Радгара. «Упрекает?» «Неужели вы не знаете, как выглядит наследница трона Империи?» Защитился охотник, вернув королю его же обвинение. «Сами ведь просматривали досье девушек, видели их портреты». «Ариана стала наследницей трона лишь после к о н ч и н ы отца», пояснил монарх. «До этого у неё было четверо братьев, каждый из которых был на очереди. Её не выводили в свет, не показывали на международных встречах, Девочка жила в своём замке, и за пределами Империи никто не знаком с ней лично. Но я слышал, что у неё очень приметный цвет волос. Он с жадностью рассматривал внешность девушки, будто впитывая в себя каждую деталь. Впервые Радгар видел короля таким заинтересованным. Её мать была нимфой. Девочка унаследовала красоту. Что дальше? Радгар сделал шаг вправо, закрывая Анну от маниакального взгляда монарха. «Дадите ей прийти в себя и отпустите?» «Радгар, какой же ты непритязательный парень!» – лицо пожилого мужчины украсила лукавая улыбка. «Разве можно упускать такой шанс?» «Шанс на что?» – прищурился охотник. «На выгодный брак!» – глаза короля сгорели с живым огнём. «Неужели не понимаешь? Ариана приехала на отбор, была невестой моему сыну. Я уже приказал оформить помолвку. Мой Альберт женится на ней, как ты не понимаешь?» ь о н а никогда не согласится на это!» — покачал головой Радгар. Слова короля стали для него полной неожиданностью. Он понимал, что старик не оставит эту ситуацию без выгоды для себя, но чтобы иметь такие амбиции. «Анна?» — король вскинул на охотника удивлённый взгляд. «Вы что же, сблизились с ней?» Теперь голос звучал, как натянутая струна. «В определённой степени», — дёрнул головой Радгар. «Могу уверенно сказать, что на свадьбу с Альбертом Анна не согласится». «Согласится». настаивал король впившись взглядом в мальчика которого фактически взял под опеку она на территории моего королевства отрезанная от армии е ё положение при дворе крайне нестабильно брак с моим сыном совершенно не укрепит е ё позиций вздохнул радгар вы не имеете влияния на знать империи и этот брак не п р и н е с ё т ничего кроме н е д о у м е н и я и проблем впервые в жизни король смотрел на радгара без капли тепла во взгляде так словно охотник ему враг прищурился опустил уголки губ голосасквозил льдом «Ты п е р е ч е ш ь мне?» Казалось, этими словами можно разрезать металл. «Я призываю вас к благоразумию», ответил охотник в том же тоне. «Ссориться с Империей ни к чему. Дайте ей прийти в себя и отпустите с миром. Пользы будет больше, чем от интриг и принуждения». Король в задумчивости опустил взгляд. Радгар был прав, а с правдой сложно спорить. «Насильно принуждать её никто не будет, конечно...» Протянул монарх, нервно проведя ладонью по лбу. Наконец-то в нём заговорил разум, а не алчность. «Но определённую выгоду мы сможем извлечь? Хотя бы благодарность?» «Не давите на неё», – дал совет Радгар. «Это самое главное. о н н а не из тех, кто будет терпеть давление, тем более сейчас, когда она беспомощна. Поверьте, за каждый перегиб нам придётся отвечать». «Ладно, разберёмся», – дёрнул плечом король, не сводя с охотника подозрительного взгляда. «Но ты обязан объяснить мне, что здесь произошло и почему мой сын до сих пор не может прийти в себя». Радгар усмехнулся. Неужели король перешел к тем вопросам, которые следовало задать в самом начале разговора? Что ж, это совсем другое дело.